Пророчество Нострадамуса. Мишель Нострадамус – средневековый французский предсказатель, бузаражит умы людей вот уже на протяжении нескольких веков. Его популярность не слабевает и по сегодняшний день. Зайдите в любой книжный магазин и спросите продавцов. Они наверняка принесут вам хотя бы одну, а скорее всего не одну, книгу, посвященную пророчеству Нострадамуса. Не осталось в стороне от этого чтения и наследия предков. Нужно сказать, что руководители нацистской партии были людьми более чем суеверными. Сам Гитлер окружил себя целым штатом астрологов, предсказанием предсказаниям которых относился зачастую более внимательно, нежели к докладам разведки и мнению собственных генералов. Не отставал Гиммлер. Существование пророков он считал неотъемлемой чертой арийской культуры. И словно древний вождь окружил себя астрологами в отрицательном отношении христианства астрологии. Он видел еще одно доказательство того, что чтение будущего по звездам – это древняя германская наука. Ананербе вплотную занялся изучением наследия Нострадамуса в конце 30-х годов. Целей такого исследования было несколько. Во-первых, предсказатель широко использовался в пропагандистских целях. Вождь, например, писал по этому поводу в своих мемуарах Вальтер Шелленберг, глава внешней разведки, разведки СС. Примером того, как мы смогли направлять в нужном для нас направлении поток беженцев в Северной Франции, а несколько позднее в районе Парижа, является изготовленная нами невзрачная с виду брошюра, содержащая мрачное прорицание средневекового астролога Нострадамуса. Эта брошюра распространялась среди французского населения через наших агентов. По радио изобрасывалось самолетов. Мы выбрали те цитаты, которые Нострадамус предсказал, Появление машин, изрыгающих дым и огонь, которые с грохотом будут пролетать над городами, неся ужасы и уничтожение людям. От себя мы добавили пророчество о том, что только юг и юго-восток Франции спасутся от этих бедствий. После этого, охваченные паникой, массы двинулись в сказанном нами направлении. Тем самым немецкие войска получили желаемую свободу продвижения, тогда как коммуникации французской армии были парализованы. Было и много других случаев, о которых Шеренберг не упоминает. Что, впрочем, неудивительно. Потому что в процессе толкования пророчеств Нострадамуса нацистская верхушка сама поверила в собственные сказки. Настолько, насколько убедительными они казались. Возьмем, например, такое пророчество. «Машина метающего огня потревожит осажденного великого вождя. Внутри произойдет такой бунт, что побежденные впадут в отчаяние». О чем идет речь? Эксперты из предков авторитетно заявили, конечно же, об уничтожении Британии. Машины летающего огня, что это может быть, кроме как боевой самолет-бомбардировщик, сбрасывающий на вражеский город этот самый летающий огонь? Осажденный великий вождь никто иной, как Черчилль. Бомбежки английских городов вызовут бунт среди гражданского населения, который сделает любое сопротивление бессмысленным. Правда, специалисты наследия предков предпочли молчать о том, что машины, летающие в огня в средние века, называли самую обыкновенную катапульту, которая стреляла снарядами, пропитанными горючим составом и подожженным перед выстрелом. Такие огненные шары широко применялись при осадах городов. Впрочем, даже если это обстоятельство открылось бы у эксперта ННР, бы было в запасе еще одно пророчество, говорящее, казалось бы, о том же самом. Звучало оно следующим образом. Увидят, как семь разменяется британский народ, крашеный кровью на 2900 году. Вовсе не свободный, но благодаря германской поддержке Овен боится его широты в Бастраеве. Срок в 290 лет отсчитывали от 1649 года. Казни короля первого. которого трактовали как первое кровопролитие британского народа. Дальнейшие перемены пришлись на события английской революции, реставрации и новое свержение монархии Стюартов, на наполеоновские войны и чертистское движение. Итак, так в 1939 году произойдет сильнейшее потрясение для британского народа, так утверждал доктор Критингер в своей книге, увидевший свет еще до прихода нацистов к власти. Причем сразу этот кризис будет с Польшей, постарней В древнее время называли область Восточной Европы, привыкающую к южно Балтийскому морю. Что же касается Овна, то это, согласно старым астрологическим трактам, трактатам, символ Британии. Что же может быть теснее? Когда все на Хеннербы всерьез заинтересовались Нострадамусом, книжка Карцингера пришлась как нельзя более ко двору. А уж осенью 39 года, когда с нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война, вызвавшая в Британии серьезный политический кризис, специалисты по предсказаниям возликовали. Оказывается, с помощью пророчества Нострадамуса действительно можно предвидеть будущее. С тех пор в рамках института существовал специальный отдел, занимавшийся предсказаниями и пророчествами. В работе отдела были заинтересованы не только Гитлер и Гиммлер. Сюда же обратился министр пропаганды Третьего Рейха, пресловутый доктор Геббельс. Гебельс попросил подготовить для него свод пророчеств Нострадамуса, которые говорили бы о скором триумфе Германии. И такая работа действительно была проведена. В первой половине сорокового года года руководил ее известный астролог Карл Крафт. Известность пришла к Крафту осенью девятого года. До этого он, он занимался частной практикой. Составлял гороскопы по заказу берлинцев. Состоятельных и не очень. Но затем, в процессе очередных изысканий, ему открылось, что в период с 7 по 10 ноября 1939 года жизни фюрера будет угрожать опасность. Как лояльный немец, он направил письмо с предостережением лично Гитлеру. Впервые на него не обратили внимания, но когда 8 ноября фюрер лишь по чистой случайности не погиб в результате покушения, о письме вспомнили, Делом Крафта занялось гестапо. Правда, довольно быстро выяснилось, что к подготовке к покушению чудаковатый астролог ни малейшего отношения не имеет. Крафт вообще производил впечатление человека нет мира всего, и отношение к нему быстро поменялось. Его объявили чуть не пророком, устроили уезенцию у вождей рейха. Затем Крафта зачислил ряды Аненербы и даже чуть не назначили руководителем всего андрологического отдела. Лишь явное сопротивление самого астролога и очевидное отсутствие у него даже тени начальственных талантов, заставив ограничиться должностью ведущего эксперта. После подготовки свода пророчеств, которые широко использовались нацистской пропагандой, Крафт окончательно оказался в фаворе. Больше всего он благодарил Рудольф Гесс, ближайший сподвижник подвижник Гитлера. Его тень – нация номер три, человек со сложным характером, неравнодушной к астрологии и мистике, Гесс привык во всем советоваться с прорицателем. Одновременно он находился под сильным влиянием семейства Хаусхоферов. Неизвестно, почему совету, но однажды Гесс решился взять на себя историческую миссию огромной важности, приверить Германию и Британию. Для этого, считал он, нужно немногое, всего лишь лично обратиться к тем силам Англии, которым война не нравилась. 10 мая 1940 года Гесс вылетел в Англию, чтобы осуществить эту миссию мира. С этим полетом связано немало загадок, на которых мы не будем останавливаться. Во всяком случае, миссия окончилась провалом. Англичане не стали слушать Гесса и обращались с ним как к военнопленным. И если определенное время Гитлер связывал с полетом своего любимца какие-то надежды, то после очевидного их крушения он был вынужден сделать вид, что ничего не знал намерения Гесса. Официально было заявлено, что нация номер три совершил свой полет в припадке безумия. Вот что пишет об этом в своих мемуарах Шелленберг. По данным разведки было установлено, что Гесс поддерживал прочные связи с астрологами, и что полет его был совершен в соответствии с расчетами астрологов. После этого массовые аресты, проводившиеся Мюллером, захватили и этих людей. Гес постоянно цитировал высказывания древних прорицателей – и предсказаний провидцев, таких как Нострадамус. При этом ссылался на ранее составленные гороскопы, предсказания которых подтверждают, по его мнению, его личная судьба, судьба его семьи и всей Германии. Именно астрологов в конечном счете сделали козлами отпущение. Астрологический отдел НРБ был разогнан, Крафта посадили в концлагере. говоря, что незадолго до ареста он предсказывал скорую войну с Россией. И это опять же сбылось. Может, именно поэтому он был размещен не в обычном бараке вместе с сотнями заключенных, а в комфортабельной одиночной камере. Был освобожден от любых работ, получал усиленное питание. Приблизительно раз в месяц за Крафтом приезжала большая черная машина, которая увозила его в Берлин для консультации с Гиммлером, а, возможно, и самим Фюрзом. С 1945 года, когда крах Германии стал очевидным, Крафт был спешно умертвлен. Что ж такое знал главный астролог ННРБ, что не должно было попасть в руки союзников? Что ему удалось найти в пророчествах Нострадамуса? Какой правильный ключ подобрать к ним? Загадки и снова загадки.